Однако Слащев не привык сдаваться так просто. Сколько раз самые трудные минуты являлось неожиданное и гибельное для противника решение. Он встал. Ординарис тут же претворил дверь. Яков Александрович вошел резко, обводя всех собравшихся пристальным взглядом. Он знал, что само поведение командующего должно внушать подчиненным чувство уверенности. Но лучше всего начать с шутки, Если командир шутит, значит, дела идут как надо. Командующий нашей артиллерией взял отпуск именно на эту ночь, — сказал он. Что делать? У нас с вами ночь штабная, а у него брачная. Это куда как важнее. Участники совещания залыбались. Полковник Дубяга разложил на столе большую карту. Она была крупномасштабной и включала в себя не только левобережье, но и всю остальную Херсонщину и Екатеринославщину. Слащев любил осматривать все, что лежало за пределами боевых действий. Благо стол Мельника отличался величиной. Коренастый, решительный, уверенный в себе дубяга сегодня был не в своей тарелке. Он как-то странно ежился, вбирал голову в крутые плечи. Подчиненным был известен секрет такого его поведения. Слащев часто любил задавать один и тот же вопрос. «Ваше решение?» Полковник сегодня боялся этого вопроса. Он не знал ответа. Все молчали, ожидая, что скажет генерал. А генерал, глядя на растерянную на столе карту, размышлял о странностях географии. Удивительные русла, прорезают себе великие реки. Просто шутки, господни. Вот Днепр, упрямо от самого Киева, направляясь к югу, к Азовскому морю, делает у Екатеринослава внезапный крутой разворот и, словно убоявшись пересохнуть в степях Северной Таврии, устремляется к Херсону и дальше к Черному морю, и от Каховки до Перекопа, преграждающего ненадежным старым земляным валом вход в Крым, оказывается всего лишь каких-то пятьдесят верст. Между тем главные силы Врангеля — Ушли на 200 и больше верст к северу и востоку от Крыма и уходят еще дальше. А Крым, оплот белых, висит как спелая груша, подвешенная черенком к Каховке. Каховка — маленький городок на берегу Днепра. Вот где развернется решающее действие компании. Если, конечно, красные поймут все так, как понимает это он. Но почему им не понять? Почти все они из того же генерального штаба, что и Слащев. «Мне бы хотелось прежде всего выслушать сообщения разведчиков», сказал Яков Александрович, жестом останавливая Дубяга, готово доложить о диспозиции. «Полный отчет. агентуры, языки, наблюдения». «За последние несколько суток нам удалось взять несколько важных языков и установить посты наблюдения на той стороне» стал докладывать Шаров. Он всегда начинал сообщения об успешных действиях. Круглое, чуть одутловатое его лицо, с набрякшими веками, скрывавшими взгляд, ничего не выражало и казалось сонным. Спячка хамелеона. Сидит, сидит на ветке, безразличной ко всему. А потом, хвать, длиннющим нитеобразным языком зазевавшуюся жертву. И ведь про хвост они заменим. И все это знают и он это знает, а реквизированная золотишко, почти не таясь, с каждым удобным случаем отправляет в семье в Севастополь. «Я не буду останавливаться на подробностях», — сказал Шаров. Слащев согласно кивнул. Он знал подробности. Начальник разведки и контрразведки засылал своих людей через Кучугуры возле Курсанского монастыря на ту сторону Днепра. В Кучугурах война невозможна, это все знали и посты на той стороне Днепра против сыпучих песков были слабы. Там, переправившись, и просачили в красной тылы группы охотников Шарова. Кроме того, та сторона кишила партизанами, то ли махновцами, то ли самостоятельными отрядами, которых выгнали в плавне сами большевики, развернув в долине Ингульца невиданную продразверстку. Эти тоже иногда оказывали Шарову неоценимую помощь, Они много знали. Красные стояли напротив Каховки, в Береславе и окрестных селах, где у партизан было много родни, тоже обозленные на комиссаров. Первое. Сменился командующий правобережной группой красных. Вместо Павлова теперь Саблин. 51-я дивизия пополнена. Ее снова принял Блюхер. Также пополняются 15-я и 52-я латышская. Поступает артиллерия с базы Таон. Прибыл уже свыше 46 шести дюймовых гаубиц, столько же 8 дюймовых гаубиц Викерса. Приехал главный инспектор артиллерии Грендаль. Новые назначения. Начальниками арт-дивизионов стали Говоров, Благодатов и Яковлев. Прибыл главный инженер-фортификатор фронта Карбышев. Павлов, выдающийся советский военачальник, Времен гражданской войны из семи царского генерала, главный военный советник в Китае в начале двадцатых, х утонул при переправе через реку Дунзян при невыясненных обстоятельствах Саблин, советский военачальник самоучка, окончил ускоренную школу прапорщиков в 1917 году из семьи известного книгоиздателя левый ССР, перешедший к большевикам Камбрик, Комдив. Репрессирован в 1937 году. Грендель, полковник артиллерист царской армии, перешел на сторону Красных, выдающийся практик и теоретик артиллерийского дела, автор многих научных трудов. Генерал-лейтенант Говоров, капитан царской армии, перешел на сторону Красных, как артиллерист проявил исключительные способности в гражданской войне. В будущем маршал войск ПВО СССР, герой Советского Союза, Великую Отечественную войну, командующий фронтом, Благодатов, бывший царский офицер, выдающийся знаток артиллерийского наступления в Красной Армии, Великую Отечественную, командующий армией, Яковлев, в будущем маршал артиллерии, начальник главного артиллерийского управления Советской Армии, Дмитрий Карбышев, Подполковник царской армии, выдающийся специалист по минно-подрывному делу и фортификации, строитель форта в Брестской крепости. В будущем генерал-лейтенант Красной армии, профессор, доктор наук, замучен фашистами в концлагере Маутхаузен, герой Советского Союза, посмертно. На станцию Снегиревка изо дня на день ожидают прибытия полка понтонов. Этот короткий перечень ничего не сказал бы постороннему человеку. Но для Слащева он давал столько важнейшей информации, что трудно было сразу ее переварить. Он жестом приостановил Шарова, давая знать всем выражениям лица, что очень признателен за ценные сведения. Дубяга пытался было вставить слово, но замолчал, ожидая, что скажет Слащев. А Яков Александрович ничего не хотел говорить. Пока. Он хотел осознать всю горечь собственных предчувствий, которые превращались в действительность. Пашка Павлов — быстрый толковый тактик, который нанес решающий удар Деникину под Орлом. Он, как и Слащев, был Павлоном, принадлежал к военной знати. Слащев, впрочем, наголо разбил его на крымских перешейках, когда Павлов пытался ворваться на полуостров в начале года. Пашка выпустил из рук управление войсками, как только начал приправляться через многочисленные весенние речушки. Лишь немногие знали, что Павлов страдает редчайшей психической болезнью по боязнью текущей воды. Даже вид маленького ручейка с переливающейся бегущей водой приводил его к обмороку и лишал возможности соображать. Если Павлова убирают с берегов Днепра, значит, предстоит переправа. Саблин, мальчишка 23 лет. С немцами не успел повоевать, но в семнадцатом разбил юнкеров в Москве, а я потом выиграл несколько сражений у генералов Белой армии. Он, безусловно, послабее Павлова, но ставят именно его, да еще присылают понтоны. Значит, все-таки переправа. И еще красные до предела усиливают артиллерийские войска, причем тяжелыми орудиями, которые перевести через днепр крайне сложно а некоторые просто невозможно и присылают первоклассных артиллеристов говоров и благодатов практики но Грендаль, он один из знатоков звукометрической разведки впервые изобретенный русскими военными инженерами перед великой войной значит они хотят полностью раздавить слащевскую артиллерию чтобы обезопасить переправу Но причем тогда фортификатор Карбышев, который в свои еще молодые годы слыл подлинным талантом по части укреплений и минирования. Должно быть, красные не надеются на полный успех наступления и не без оснований. Едва лишь они выйдут в поле, Слащев может разбить их по частям и загнать обратно. Видимо, не забыли еще, как это было однажды. Правда, Блюхер большевистский военный гений загадочного происхождения, якобы из крестьян. Но кому еще из крестьянских военачальников могла прийти в голову сумасбродная мысль одеть своих солдат в красной рубахе, нати, мол, цельтесь, и повести их цепями на противника? Это скорее затея в духе утонченного дворянина Капеля, родоначальника отрядов смертников. Блюхер не страшен, его краснорубашечников — Слащев побьет в открытом бою, и Блюхер не может этого не знать. Нет, затея красных — не прорыв к Крыму. Пока им это еще не под силу. Они хотят, переправившись, создать мощный плансдарм на левом берегу. Хорошо фортифицированный, минированный, неподступный, прикрытый с правого берега тяжелой крупнокалиберной артиллерией. С этого Те Депона они будут постоянно угрожать Врангелю. Это нож, нависший на черенком груши Крымом. В один день, накопив большие силы, переправив сюда на Днепр часть войск, снятых с польского направления, Красный решат перерезать пути, ведущие Северной Таврии в Крым. И тогда все войска Белой армии окажутся в ловушке. Яков Александрович хорошо знал, едва только Саблин сумеет переправиться, создать... Тет Депон, как Врангель, тут же обвинит его, Слащева, во всех смертных грехах, и Слащев не сможет оправдаться, а в в самом деле сумеет беспрепятственно переправиться. Его войска расположены на господствующем правом берегу, который полудугой окружает Каховку. Корпус Слащева нетрудно будет уничтожить кинжальным и фланговым огнем. Конечно, можно было бы удержаться если бы не восемьдесят орудий Таон, тяжелый артиллерии особого назначения. Перед самым падением Романовых царская армия создала это подразделение с базой в Рыбинске, чтобы противостоять круповским калибрам. На беду вся Таон досталась красным. Они уже испробовали ее в деле, уничтожая восставший Ярославль. Теперь они обрушат ее на Слащева, прежде всего на его жалкие трехдюймовки, и почти такого же калибра Марианки, и на два устаревших осадных орудия в Блюмендорфе. Звукометрия даст им точные координаты, Грендель, один из создателей Таон, не подведет. Бедный барсук Недзветский, ему предстоит весьма горький медовый месяц, если уцелеет, конечно. Слащев выслушал мнение Дубяга и двух командиров своих дивизий, в которых не насчитывалось И полутора полных полков. Андуладзе и Теплова, людей в годах, звезд с неба нехватающих, но опытных вояк. Ничего нового он не услышал и снова с горечью подумал о преимуществе красных. Они каким-то образом сумели обнаружить десятки, сотни молодых военных талантов. Революция, видимо, всегда порождает маршалов так же незаметно и быстро, как питательный бульон Порождает новую незнакомую жизнь. Сперва это было революционное брожение, охватившее множество авантюристов и прощелык, но постепенно выделились таланты. Этот Краснобай Троцкий сумел оценить их и вывести на большую дорогу. Правда, в конце концов, и они, белые, тоже оказались нилы, комшиты. Как-то постепенно ушли полководцы старой академической школы, и на их месте появились новые тактики, Мастера удары и отскока — Кутепов, Дроздовский, Скублин, Манштейн, Неженцев И все же у Красных подавляющее преимущество. Пока он размышлял над всем этим, пока сухо докладывали начальники служб, у Слащева появилось единственно правильное, единственно возможное решение — как разгромить всю группировку Красных вместе с ее таонами и понтонами. Вместе со всеми молодыми гениями сделать это можно было, едва только красные начнут высаживаться на левый берег. Для этого Слащеву было достаточно вернуть свое подчинение кавалерийский корпус генерала Барбовича. Решение было настолько остроумным и действенным, что Слащев прервал ночное совещание, сославшись на то, что ему нужно обдумать услышанное. Полковнику Дубяга? Он приказал начать отвод основных сил от Каховки, в первую очередь артиллерии, оставив в местечке лишь заслоны. Войска следовало сосредоточить вне зоны огня орудий Таон. «Но ведь они без особого труда займут Каховку», — удивился Дубяга. «Мы что же, отдаем им плацдарм?» Все смотрели на Слащева с недоумением. Он пожалел, что на совещании не присутствует бросок Недзвецкий полковник понял бы его с полуслова. План Слащева отличался простотой и неожиданностью. Пусть красные занимают плацдарм, расширяют его и ввязываются в бои. Тем временем конный корпус Барбовича скрытно переправляется через Днепр на красный правый берег в верстах 40-50 выше Каховки и стремительным рейдом выходит на позиции Саблина со стороны незащищенного тыла. Он уничтожает главное оружие красных, тяжелую артиллерию, разрушает понтонные мосты. После этого Слащев прижимает переправившихся красных к реке и... К утру Слащев изложил этот план изящно, как шахматный этюд, и в конце приписал «Прошу срочного ответа». С этим планом он отправил своего дютанта Сотника кранакова с тремя хорошо вооруженными сопровождающими на штабном автомобиле в Севастополь, к Врангелю. «Сотнику на автомобиле, слава богу, не придется ждать поезда в Юшуне», подумал Яков Александрович. «Через десять часов он будет у главнокомандующего. Через двенадцать часов по радио придет шифрованный ответ из ставки. В том, что ответ будет положительный, Слащев не сомневался». Шофер гнал через рытвенные ухабы, не щадя машину. Пакет с надписью «Секретно в собственной руке главкому» грелся на груди у Корнакова. Один из его сопровождающих все время держал на коленях пулемет Льюис. Врангель получил пакет даже раньше, чем можно было предполагать. Слащев с минуты на минуту ждал ответного решения. Скорее всего, его срочно вызовут ставку для уточнения и согласования подробностей а, может быть, Врангель пришлет короткое утверждение, с планом согласен. Юнкернич Володов, как могла, старалась успокоить мужа. Слащев ходил из угла в угол, торопя время. Радиограмма пришла к вечеру, и не от Врангеля, а от того же адъютанта Корнакова. Открытым текстом Корнаков сообщал, что пакет вручен лично главнокомандующему, а автомобиль задержан в Севастополе, Начальником штаба главкома за непроизводительную трату бензина для переезда по делам не первостепенной важности. Врангель не ответил. Ночью Слащев напился, да не вина из шапских подвалов, а какой-то дряни. И Юнкер, прикрывая живот одной рукой, другой стаскивал сапоги со своего мертвецки пьяного мужа. Моцарт войны написал свой реквием. Эту музыку Врангель попытается сыграть на исходе кампании, но будет поздно. Утро выдалось в Люмендорфе спокойным и ясным, ничто не говорило о близости яростных сражений. Наташа проснулась очень рано и долго всматривалась в лицо Владислава. Она была благодарна ему за то, что он сделал ее женой, женщиной, и отдал ей часть своей жизни, не рассуждая. В морщинках тронувших лицо 23-летнего полковника, она усмотрела скрытую горечь, может быть, даже боль. В них угадывалась грозная судьба. — Мой рыцарь, мой защитник, — думала Наташа, — ты идешь навстречу поражению. Ты даже не понимаешь, что это за сила большевики. Это больше, чем армия. Это стихия. Может быть, вскоре мне придется спасать и защищать тебя.